«Ёрра, мастер!» – бурчит Мэтт и кивает в сторону высокого скалистого берега. «Да, Мэтт, я вижу». «Какой это красивый город!» – хмыкает Рейнер и оглаживает бороду. «Когда я был здесь в последний раз, то право слова чуть не женился. Слава богам, что закончились деньги, а то неизвестно, чем бы все это закончилось». «А что было потом?» – косится на него Мэт. Ничего! пожимает плечами Трэмп. Ушел на войну, и любовь испарилась. Интересно, а как здесь с женщинами и выпивкой? Спрашивает Тер. Зачем тебе выпивка, приятель? Подкалывает его братец. чтобы затуманить остатки мозгов? Мало им встряски в грейнерде Какие здесь пирожки с рыбой? Мечтательно вспоминает Дарби. Пальцы оближешь. И лишь Андрей стоящий у борта судна, ничего не говорил и не строил никаких планов. Он с горящими глазами смотрел на берег. Для него каждый день в аспираноре это новое открытие. Вот и сейчас он смотрит на берег, как на сказочную страну. Отчасти Андрей прав. Приключений у нас будет много. Откуда я знаю? Понятия не имею, но чувствую. Рядом с Андреем стоит Вельд. Он искоса наблюдает за пареньком и грустно улыбается. Не знаю почему. Мы с ним мало общаемся. На тренировках он сух и сосредоточен. Каждая моя ошибка превращается в большой синяк. Да, я уже начал учиться фехтованию. Ежедневно по несколько часов. Когда руки уже готовы отвалиться, меня сменяют парни. Старик, шутя с ними, разделывается и все ползут зализывать раны. Короткий отдых, и все начинается сначала. До кровяных мозолей и кровоподтеков. Старик отрабатывает свои деньги. Все. До последнего мюнта. На моем плече нетерпеливо переминается Нур. Его приятель, Нур, исчез еще в Грэннирде. Я твердо уверен, что с ним все хорошо. Чувствую. Летает где-то северный бродяга. Нур хлопает несколько раз крыльями и хрипло кричит. Словно радуется, что наконец увидел землю. Поднимаю руку, и он, переваливаясь, подбирается до предплечья. Несколько секунд косится, а потом взмахивает крыльями и улетает. кар -р -р. Мы подходим к порту Сьорра. Этот прибрежный город называют южными вратами королевства Аспиранор. На самом деле город расположен на юго-востоке. Из-за теплых течений... Гавань даже зимой не замерзает. И сюда круглый год прибывают торговцы со всего мира. Это красивый город. Могу это утверждать, даже не сходя на берег. Он появляется перед мореплавателями неожиданно, словно прорастает сквозь скалы. Несколько часов назад мы видели лишь море и белые скалы. Но вот корабли огибают мыс Девичий, и перед вашими глазами распахивается гавань, забитая кораблями. Нет! Я не знаю, почему мыс называется девичьим. Наверняка есть какая-то легенда. Гавань бурлит. Между судами снуют шлюпки, ялики и рыбачьи карбасы. Торговля идет везде, даже в гавани. Гартанно перекрикиваются южные торговцы. Им сдержанно и неторопливо отвечают северяне, оглаживая свои русые бороды. Можно сказать, что это вечный базар. Неугомонный и разноголосый. Если видеть рассказом нашего шкипера, то в Сьорро можно встретить любую расу, со всего мира. Северян, суровых бородачей с голубыми глазами, горячих южан с карими глазами и жесткими курчавыми волосами, орков, живущих далеко на западе, и даже эльфов, прибывающих сюда с восточных земель. Когда мы пришвартовались, на борт поднялись служащие порта. Так как мы пришли из до пустыми, то никаких пошлин платить не пришлось. «Рейнар!» – окликнул я парня. «Да, мастер». «Ты отправляешься на берег», – приказал я. «Подыщи нам гостиницу на юго-западной окраине. Недорогую, но приличную. Закажи 8 комнат, ужин на всех и, самое главное, проверь, чем кормят лошадей. Если что-то не так, закажи зерна». «Хорошо, мастер». Мэтт, ты остаешься здесь за старшего, следишь за выгрузкой. Встретимся у этой разукрашенной башни. Будет сделано, мастер Серж. Кстати, на одной из городских башен нарисован герб. Серебряный щит с изображением вставшего на дыбы крылатого дракона, который опирается на якорь. Символично. Торгуем, ходим в море, но можем и поджарить, если нужда возникнет. «Дарби, ты идешь с нами, покажешь город». «Да, мастер, но город очень большой», — Дарби приосанился и гордо заявил. «За день не обойдём. В сьора около 15 тысяч жителей, не считая приезжих. Кстати, а как вы собираетесь одеться, мастер?» «Это так важно?» «Конечно, мастер Серж!» Я только отмахиваюсь, набрасываю толстовку, Куртку, кожаные штаны и сапоги со шпорами. На пояс вешаю кинжал, подарок гномов. На голову повязываю черную бандану. «Все, я готов!» Дарби окидывает меня взглядом и кивает. «Сойдет, мол, для провинциала, прибывшего из Грейнерской провинции. Сам гном, после того, как получил от меня плату за первый месяц, приоделся. таким мачо!» Сапоги, шерстяные штаны, белоснежная рубашка и кожаный камзол. Черная борода подстрижена, а волосы расчесаны и заплетены в тугую косу. На голову повязан ярко-красный платок. Между прочим, по виду узла, который завязан на платке, гном может определить профессию собрата. Дарби объяснил разницу и виды профессиональных узлов, но я, если честно, не запомнил. Слишком там все запутано. Хвост туда, хвост сюда, платок на шею, платок на голову. Да, и про оружие Дарби тоже не забыл. На поясе висит широкий кинжал. Кстати, очень интересный у него клинок. Длиной около 30 см, а шириной около 8. Бронзовая крестовина украшена тонкой резьбой, а навершие – красным рубином. Дарби утверждает, что это подарок его учителя. Вполне может быть. Гнумы любят делать такие подарки. Интересно, а где он его прятал, когда в тюрьме сидел? Андрей – копия нашего гнома. Имею в виду одежду. За исключением тесака, бороды и косы. Его русые волосы хоть и отросли, но не до такой степени, чтобы хвосты крутить. На поясе висит финский нож. Мой подарок за прилежание в обучении. Парень уже довольно прилично выучил язык и неплохо сидит в седле. Немного торопится, но это пройдет со временем. Старик Вельт с ним тоже занимается. Отдельно от нас, но требует как со взрослого. Мы спустились на пристань и сразу оглохли от этой разноголосицы, которой отличаются все южные порты и базары. Крик, шум. Кошмар какой-то. Что я могу сказать об этом городе? Во-первых, следите за своими вещами и кошельками. Воришек на пристане много. Во-вторых, смотрите во-первых. Стражников на пристане много, но это не решает проблемы. Морды у местной стражи наглые, и я не удивлюсь, если они получают долю от местных воришек. Пристань огромная. Мне кажется, она тянется до самого горизонта. толпа людей, множество повозок. Люди, лошади, быки, запряженные в двухколесные повозки. Даже несколько паршезов заметил с дюжими носильщиками. Мы осторожно пробираемся сквозь толпу. Да, здесь следует быть очень внимательным. Среди людей много гномов, а сбить с ног малыша ничего не стоит. Зачем маленьких обижать? То-то и оно, что не стоит. Только разминулись с семейкой гномов, наткнулся на... «Вот дьявол! Эльф! А кто-то утверждал, что в этом мире нет эльфов?» «Ну да. Про орков он тоже говорил. Да упокоит боги его душу!» «Слушай, Андрей!» Я кладу руку на плечо парня и ободряюще хлопаю. «Ты смотри, не отставай!» «Понимаю, что тут есть на что посмотреть, но нам лучше не теряться!» «Да, дядя Сережа?» «Вот и прекрасно!» Кивнул я и проводил глазами эльфийку. «Ох ты ж, мама моя дорогая! Экая прелестница!» Я только глазами захлопал от удивления. «Как они выглядят?» «Парни, ну что я могу сказать?» «Вы знаете, очень вкусно они выглядят. То ли мне попадались одни эльфийские красотки, то ли мы в море слишком долго болтались, но мысли у меня были сплошь...» «Извините». Одним словом, большие у меня планы в отношении этих девочек. И все планы, как на подбор, пошлые. Эльфийки, которые попались нам по пути, были рыжие. Видел и светленьких, но совсем немного. Брюнеток? Две или три, не больше. Нет, вы гляньте, но что ты будешь делать? Представьте, рыжая копна волос, скуластая личика, большие слегка раскосые глаза. Цвет? От цвета морской волны до сочного темно-зеленого. Между прочим, у эльфийских девочек зрачки, как у кошки. И так же, как у кошек, эти зрачки расширяются. Очень сексуальный взгляд. Очень. Кожа, как у людей. Загорелая. Думаю, что и на ощупь приятная. Уши? А что уши? Ах да, уши. Присутствуют. Большие. Я бы не сказал. Изящные такие ушки. Слегка вытянутые и заостренные. А фигурки какие? Закачаешься. Талия, бюст. Парни, какая к дьяволу одежда? Я что, их юбки пришел рассматривать? Платье и платья. Женские. Нет, ну что за девушки? Что еще надо человеку, чтобы... Даже мой внутренний голос, молчавший несколько месяцев, и тот очнулся, присвистнул от удивления и начал бурчать нечто неразборчивое, в стиле Ну и потомство же ради от окма. Дядя Сергей! Андрей теребил меня за рукав куртки, и я с большим трудом вернулся в реальный мир. Подобрал отвисшую челюсть и рукавом вытер слюней. Мысленно. Что, Андрюшка? Дарби с кем-то встретился! И, как мне кажется, его собираются бить. «Бить?» — хмыкнул я. «Ну, пошли глянем». Нет, никто бить нашего Дарби не собирался. Видимо, кого-то из родственников встретил. Гномы обступили блудного сына и шумно выражали эмоции. Хлопали по плечам, шумели, кричали. В общем, вели себя, как и подобает родственникам, которым Дарби обязан выставить бочонок вина. Дарби получил увольнительную до утра, а мы с Андрейкой еле отделались от приглашения. Нам бы еще с жильем разобраться. Мы с Андреем возвращаемся к башне и видим наших парней. Мэт уже закончил выгружать наши вещи и теперь торгуется с каким-то мужчиной. Да, конечно. Нанял повозку для вещей. Наших лошадей седлать не будет. После морского перехода им надо прийти в себя. Пусть разойдутся немного. Гостиницу Рейнер подобрал правильную. Не шикарную, но достойную. Как выглядело? Все постоялые дворы выглядят одинаково: квадратный внутренний двор, хозяйственные постройки и большая конюшня. В дальнем углу несколько тюков соломы и двухколесная повозка с высокими бортами. Двухэтажное здание гостиницы было аккуратно выкрашено белой краской. Полностью, за исключением фундамента, сложенного из камней. Вдоль второго этажа идет галерея, куда выходят двери жилых комнат. Единственное отличие от гостиниц на севере – большие окна и черепичная крыша. Кстати, как мы позже узнали, в запрещено использовать солому для крыш, во избежание случайных пожаров. Не можешь купить черепицу – твои проблемы. Не надо было стройку начинать, если денег не хватает. Гостиничные ворота на ночь запираются. Возле них дежурит сторож, кстати, орк. На его широком поясе, украшенном серебряной пряжкой, висит внушительный тесак. В руках сторож держит сучковатую дубинку, кстати, очень приличного размера. Да, постояльцы под надежной охраной. Орки. Черт с ними, с этими орками. «Вот эльфийские девочки — это дело!»